Глава 25. Разговоры и пугающая новость. Теперь, пожалуй, пришло время поговорить о нашем планируемом визите в поселок. Все время собираюсь, но среди народа не хочу начинать, когда одни остаемся, все другими делами заняты. Да и не имелось такой нужды торопиться, пока качалка исправно работает. Что ты знаешь про поселок, откуда приезжают бандиты, спрашиваю я. Я была там несколько раз. «Живут в основном, то есть жили, — поправилась Ира, — самые обеспеченные люди города. Я гостила в одном из домов и перезнакомилась со многими жителями, своими ровесниками, конечно. Как там народ?» Ира подумала, ответила коротко и достаточно понятно. «Те, кто выжил, молодежь, они тебе не понравятся». «Ну, я чего-то другого, типа поддержки и чувства локтя и самопожертвования, от избалованных сынков и дочек и не ожидаю вообще». Все местные считают себя достаточно крутыми, но настоящих авторитетных людей там проживало всего двое. Я видела их дома и могу показать тебе, вроде помню еще, какие из них именно. Наверняка братва там и квартирует, хотя теперь могут занять любые дома. В поселок проезд по мосту, который сейчас точно охраняется. «Что будешь с охраной делать?» — спрашивает Ира. Я чешу голову. Этот жест откровенно показывает, что плана у меня еще нет, и размышляю вслух. «Ну, через мост можно и не лезть. Зачем поднимать лишний шум? Там вроде неширокая речка отделяет землю под поселком от соседних садоводств и от города. Переберусь через нее, и так, без машины. С моим умением это совсем не трудно, но тебя тоже необходимо провести с собой, и это вопрос. Переплыть-то и я смогу. Речка не глубокая. Вода сейчас в ней теплая. В принципе, это самое простое решение». Охрану на мосту мы пройдем без проблем, с новыми-то способностями. Но через какое-то время это событие всплывет, а оставшаяся братва заляжет в оборону. А мне требуется сначала пробраться внутрь и провести какое-то время, часа два-три, наблюдая за жизнью еще непуганных братков. Тем более, что желательно определиться с количеством, вооружением и принципами охраны самой базы. Если они существуют эти принципы, банда это все же не воинское подразделение, но дисциплину могут очень жестко поддерживать. Этого у них не отнять. «Покажешь дома и подстрахуешь меня. Только хорошо бы позицию тебя занять в каком-нибудь ничейном теперь доме. Я, в принципе, справлюсь и сам, перебью всех оставшихся бандитов, но страховка лишней не будет. Да, с моей новой винтовкой проблем не возникнет», — улыбнулась Ира. «Скажи лучше, как сейчас, по твоему мнению, себя поведут бандиты в поселке, когда взрослые братки выбыли навсегда» и перестали участвовать в местных реалиях. Кто, как не их помощники, попробует наложить свою лапу на все материальные и нематериальные активы? Какие еще нематериальные, не поняла девушка. Самые обычные, на смазливых любовниц и содержанах старых авторитетов. И еще на авторитет старших товарищей. На этот вопрос Ира затруднилась ответить. Тогда другой вопрос. Не станут ли они нагибать всех соседей под себя, забирать для у тех дочек и жен, просто валить несогласных соседей, создавать протестную базу в поселке. Вполне может такое случиться, если терять и бояться сейчас вообще нечего бывшим бригадирам и рядовым бойцам, — подумав, подвела итог разговора Ира. Теперь им самим придется строить себе репутацию, а в этом деле без показной жестокости и трупов никак. Хотел я спросить, откуда Ирина так хорошо знает местные расклады, каким образом и в каком статусе ездила в элитный загородный поселок, но не стал. Меня не касается, что у нее раньше имелось по жизни. Теперь постоянная война за выживание спишет все прежние грехи и проблемы. «Пойдем спать», — предложила моя подруга. Глаза уже слипаются. «Сейчас спустимся посмотреть, что наши сисадмины накопали». На лестнице, спускаясь вниз, она все же спросила, что я думаю об увеличении количества новых членов команды. «Набрать людей, готовых к такой охоте, это хорошо бы, но силком в такое дело никого лучше не тянуть». Какой смысл качать в уровнях, недовольных своим занятием мужиков? Чтобы они потом в спину выстрелили? Вот и я думаю, что лучше самим прокачаться максимально, чтобы боялись настрогать. Сделать базу в поселке. Местные только обрадуются, когда все отморозки полягут. Оружие там, конечно, в каждом доме есть. Но против арсенала бандитов и их организации молодые сыновья местных богатеев не потянут. Тогда уже можно набирать людей, пообещать парням, обученным воевать, И их семьям хорошую жизнь в защищенном месте. Сейчас никто такого не может предоставить, кроме военных. Ну, с военными вопрос. Чего хорошего в общей казарме жить? Комфортом там и не пахнет. Сейчас, когда ребром стоит вопрос о любой жизни или ужасной смерти, желающие быстро найдутся. Только перспектив почти нигде нет на хорошую и долгую жизнь, какая, конечно, возможна при апокалипсисе. Отключат рано или поздно электричество, и все, объясняю я. В любом случае, комфортный дом с дизель-генераторами, банями и бассейнами гораздо лучше любой промзоны, не говоря уже про многоквартирники или казармы. Решаю я, понимая, что девушка уговаривает меня неспроста. Что-то она знает про такой вариант. Новая девушка, которую зовут Наталья, уже сидит на кухне с нашими спасенными. Вскоре мы все слушаем давно подготовленный ими доклад по ситуации в мире. Они накидали общие данные и теперь выкладывают перед нами по очереди. По миру, значит. Ситуация самая различная. Там, где большой процент пожилых людей и пенсионеров, все плохо. Европа и развитые страны полностью потеряли управление. Толпы зараженных на улицах. Этнические банды из молодежи служат образующим началом для создания зон, свободных от зараженных. Там, где молодежи больше, в арабских странах и в Африке, Индии и Пакистане, все не так печально. В Китае с большой плотностью населения и не очень молодым составом населения просто ужасно, как и в Японии, Корее и прочих Сингапурах. В Штатах и Канаде ситуация получше, большое количество оружия на руках дало возможность уже серьезно сократить количество зараженных. В России везде по-разному. В урбанизированных местах довольно плохо, в сельских поселениях и деревнях в основном одни обратившиеся пенсионеры. Есть места, где люди смогли организоваться, И отвоевывают территорию. Есть такие, где пропало электричество и связь. Там все плохо. Жители прячутся и не могут организоваться. Появилось уже много банд, охраняющих свои территории. Там законов нет. Практикуется настоящее рабство. Основное наказание – связать и оставить на улице, где бродят зараженные. Центральная власть себя едва-едва проявляет. Никаких общероссийских комитетов спасения не создано. Все на местном уровне. Силовые структуры стараются держаться вместе. Остатки полиции и прочих ведомств сбиваются вокруг военных и Росгвардии. Но там все непросто. «По нашей области есть что?» – спросил жеха «По нашей известно, что областной центр плотно занят зараженными. Власть себя никак не проявляет. В других городах идет набор в дружины самообороны. Все требуют от военных оружия и боеприпасы. Военные отказываются выдавать их просто так. Требуют переселяться в воинские части и вставать в строй под их командой». Имеются случаи принуждения женщин к оказанию сексуальных услуг за защиту и питание. Все это осложняется тем, что районы городов густо заняты зараженными, особо никто добраться до тех же воинских частей не может, особенно женщины и дети. Сами военные пока не занимаются истреблением зараженных, делят власть и разбиваются на различные группы по этническому признаку. «В нашем городе есть отряды самообороны?» – интересуется уже Рита. «Только один поселок на западе города – Объявил о его создании, вооружены несколькими охотничьими ружьями и в часть Росгвардии зовут переселяться людей, но по редким отзывам берут далеко не всех, заканчивает короткий рассказ Даша. Однако потом вспоминает самое важное и рассказывает, что появились все те рассказы о том, что покусанные зараженными начали обращаться, пусть и достаточно медленно в таких же зомби. Сначала они становятся как мертвые, температура снижается. Дыхание почти пропадает. Люди перестают разговаривать и замирают между жизнью и смертью. Сейчас есть не больше десятка таких сообщений, и не все они заслуживают доверия. Но потом внезапно пробуждаются уже с белесыми зрачками и пытаются нападать на людей, достаточно неуверенно говорит девушка. Мы все сидим с открытыми ртами и переглядываемся между собой. Если такое началось, то жизнь наша сильно меняется в худшую сторону». «Какова степень правдоподобности в этих сообщениях?» — первым спрашивает Джека. «Невысокая. Все сообщения от неизвестных людей без репутации. Похожи на фейки, но появляться они стали одновременно. Ладно, время покажет. Решаю я и задаю более жизненный вопрос. Джека, что с твоими знакомыми в местной части?» Перезвонил один приятель. Говорит не очень охотно. «К себе зовет, но как-то туманно намекает, что не все так просто». В части служило 120 человек. Старшее начальство обратилось. Его постреляли и разобрали оружие. Теперь там две общины по национальному признаку. Местные россияне и приезжие. Осталось человек 60. Остальные оказались в увольнении или разбежались, некоторые с оружием. Пока обе группировки как-то держатся друг от друга подальше, но неместные выбрали главного из своих, местного своего, из офицеров. Оружие тоже поделено примерно пополам. Патронов много. Неместная община настроена жестче, требует женщин и курят шмаль не переставая. Быстро как-то деградируют, как воинская часть в сторону банды. Принимать мужиков и выдавать оружие они хотят. Откровенно боятся, что их доля размоется среди местных. Вторая половина не так сплочена и понемногу уступает бразды правления. Поэтому очень заинтересована в том, чтобы пара десятков парней и мужиков пришли в часть и уравняли шансы. Понятно. Печально, что пока помощи от военных ждать не стоит. «Им бы самим, кто помог решить проблемы. Придется избегать общения, особенно с теми, кто приехал из других регионов, и можно попробовать выйти на контакт с местными. Хотя нужно ли нам это? Я посмотрел на своих». Оксана и Ирина высказались однозначно против. «Жека тоже колеблется. Да и я не вижу смысла связываться с военными, если сейчас им потребуется помогать, чтобы они не превратились в банду. Сил таких нет» да и времени тоже на решение чужих проблем на данном этапе. Сидят в своей части, и то уже хорошо. Расходимся спать, ночью просыпаемся от криков на нижнем этаже, накидываем на себя одежду и спускаемся вниз. Все довольно суматошно выглядит. Придется потренироваться нашей команде с внезапными построениями и выходами по тревоге. Выбравшийся из квартиры зараженный, схватил зачем-то вышедшую ночью в подъезд молодую женщину, завалил и немного успел объесть, пока мы подорвались на ее крики и полуголыми освободили зараженного. За покусанной после перевязки решили понаблюдать, для чего закрыли ее в пустой квартире на замок, несмотря на все требования мужа и плачущих детей. «Вы не имеете права ее закрывать там. Кто вы такие? Кто вас уполномочил? Покажите документы!» Стонало это недоразумение, толстый еще относительно молодой мужчина. «Как ее спасать?» — так документов не спрашивал. «А сам ты где прятался, гнида?» рявкнул я на него. «Мы успели одеться, похватать оружие и спуститься на три этажа, а ты из квартиры в трех метрах не успел вылезти. Что-то я тебя даже на пороге не видел, а теперь права качаешь. Отвали, пока зубы не выбил». Серьезно я разозлился на этого мудака. Если жена обратится, то двух детей точно сожрет малолетних. А он опять убежит и спрячется, ожидая, когда сильные и уверенные люди рискнут своей жизнью ради его семьи и его же жизни. Даже на сердобольную Риту я прикрикнул, чтобы не лезла они в свои дела с сгоряча. А что делать? Не хрен шариться по ночам в чужих квартирах? Тогда и не попадешь на ночной ужин зомби, у которого от голода хватило мозгов открыть прежде неприступный замок. Иначе что она ночью делала на этаже, когда там властвуют силы зла, а им безраздельно принадлежат все сущности бывших людей? Только искать продукты и вещи в соседних квартирах. А муженек дома сидел в это время, толстопу и чмо, и ждал, когда его накормят. «Вы как хотите, я не собираюсь еще и таких пидорасов защищать», высказалась моя боевая подруга за утренним чаем. И так из-за него полночи не могла уснуть. «Я тоже долго ворочался после такого шухера», заметил Жеха. «Да не переживайте так. Понятно, что эти люди едва не заплатили жизнью за свою глупость и трусость. Сегодня качаемся по полной». Добиваемся машины трофейные и известные банди в лицо. Потом один день операция в поселке, и мы переезжаем туда. Пока примерно все так. Надеюсь, что жители поселка очень обрадуются, когда вместо кучи отморозков появятся приличные и достаточно сильные соседи, предупредила всех участников наших покатушек, понизив голос, чтобы не слышала Рита. И строго взглянул на Алену, ближе всех сошедшуюся с хорошей и доброй женщиной. Информация только для тех, кто рискует жизнью и здоровьем сейчас. Очень довольный вчерашним космическим сексом со своей девчонкой, Жека примирительно махнул рукой, мол, все понятно, я со своей поговорю. Наташа не изъявила желания кататься и фармить с нами. Я даже облегченно вздохнул, наши женщины точно ее забраковали бы. Даже Алена, перешедшая на второй уровень вчера и уже свысока поглядывающая на остальных мирных гражданских. «Сегодня попробуем добраться до оружейного магазина в центре города. Есть шанс, что с такими монстрами его еще не разграбили. Поэтому берем ломы и кувалду у дворников-кондейки. Ирина, винтовку патронов не хватает конкретно. Бесшумка теперь только для особых случаев будет применяться». «Это в самый центр придется идти?» – спросила Оксана. «Да, а что?» – поинтересовался я. «Там у меня знакомые хорошие живут. Парень успел повоевать, жена медсестрой служила раньше у военных». «Приличные люди и нам не помешают, если еще живы. Попробуем их вытащить, но рисковать сильно не станем. Хамер будет нас сопровождать до магазина. С боевым опытом человек нам нужен. Медсестра всегда нужна. Так что интерес к ним есть. Позвони им, спроси, готовы ли они будут уйти с нами». Распоряжаюсь я, и Оксана отходит позвонить. «Мы пока проверяем радиатор под поджерика, заведя его. Сами грузимся в Мерс и во второй крузак». Мародерку из туристического заносим в помещение магазинчика, где выдаем нашим парням с крыши хорошо по объему продуктов. Еще паре тех же мужиков, которые подрядились ломать двери и успокаивать зараженных, запертых в своих квартирах, отдаем в пользование один холодильник с мясной заморозкой и одну берету с парой магазинов. Для ПМ патронов очень мало осталось. Вчера им пришлось при вывозе трупов пристрелить пару зараженных, с которыми они побоялись сражаться вилами и лопатами. Благое дело для всего дома и себя лично, собирается снова использовать вилы, чтобы останавливать зомби, и топоры, чтобы их добивать. И пистолет на всякий случай, до перехода на второй уровень мужчинам еще далеко, навык силы у них даже не прокачан. Я уже рассказал им о принципах прокачки, не заходя пока выше второго уровня, раз они уже забили спиток нулевок и пару первого уровня зомби за время вывоза трупов, поэтому давно открыли у себя меню с системой.